Улица П. Морозова Обиды на Саласкина не было. Никакой. Мало того, не было обиды на его мать. Была досада на себя и ощущение постыдного провала. Словно не умея танцевать, сунулся вальсировать посреди большого зала и оскандалился под неловкое молчание всех, кто это видел. Была еще злость на опять же, не на маму и сына Денисовых, а на весь белый свет. Кеда он зашнуровал только у своего дома. Деду пришлось соврать. Уехал, мол, новый приятель на дачу. Неожиданно. Врать придется и после, что книжка на снимке все же не устав, и прочитать с не удалось. Обидно. Теперь до устава не добраться. Разве что когда-нибудь потом, в какой-нибудь столичной библиотеке с редкими книгами, Кинтеля разыщет этот раритет и разгадает тайну. Впрочем, сейчас тайна уже не казалась такой важной. И горечи от того, что на неведомые сроки отодвинулась разгадка, почти не было. Была печаль, что не получится теперь ни дружбы, ни даже простого знакомства с Саней Денисовым, который год назад так хорошо пел песню о трубаче. на эту печаль Кинтель принимал с хмурой покорностью судьбе. Он привычный. Случалось переживать и не такое. Да и зачем ему этот мамин Саласкин? Ну, славный, доверчивый, хорошо с ним. Не надо быть вечно ощетининым, пренебрежительно насмешливым, как с Достоевскими и одноклассниками. Однако что поделаешь, мало ли неплохих людей в жизни встречается и уходит. А пока надо думать о том человеке, которому он, Кинтель, действительно нужен. Такой, как есть, без придирок. Регишка-то ждет. Кентель почистил и поставил вариться картошку. Деду, который все стучал на машинке, велел следить, чтобы не сплавить на плиту варево. Потом соврал еще разок, сказал, что пообедает у отца. Когда Кентель прикатил на сортировку, было как раз два часа, и Регишка нетерпеливо пританцовывала у подъезда. Вся, ну, будто подсолнух, в желтом платье, в желтых колготках с бантами солнечного цвета. — Ты прям как прожектор, издалека видать. Это чтобы я от тебя не потерялась. Мам, мы пошли. Долго не гуляйте, — крикнула из окна первого этажа тетя Лиза. Но они гуляли долго. Покатались на всех каруселях и на поезде драконь, который бодро бегал с горки на горку. Покидали кольца на площадке с колышками и выиграли приз. Пластмассового зайчонка, когда-то такого же подарила кинтелю в детском саду Алка Баранова. Высадили груду мелочи в павильоне с игровыми автоматами. У Кентеля была десятка, запас еще от прошлогоднего летнего заработка, а через два часа осталось меньше рубля. Регишка вела себя очень пристойно. В меру радовалась аттракционам и мороженому, в меру смеялась, но чаще была серьезной. А Кентеля, несмотря на всю парковую пестроту и суету, не оставляли мысли о Саласкине. И, наконец, он с облегчением побренчал в кармане мелочи. «Все, финансов только на автобус, топаем домой». «Хорошо». В автобусе и по дороге к дому регишка была задумчивая. Держала кентеля за руку и молча смотрела под ноги. «Ты чего приуныла? Устала?» Она почесала пластмассовым зайчонкам нижнюю губу, подняла мордашку, глаза непривычно темные, сказала по-взрослому. «Даня, мне кажется, мы оба сегодня притворялись». «Как это?» Ты веселился не по правде, у тебя какие-то заботы. Кинтель вздохнул. А у тебя? У меня, потому что мама и папа по-настоящему собрались разводиться. Да ты что? Да. Раньше они просто ругались, и это было еще ничего. А сейчас папа говорит, будем разменивать квартиру. Кинтель молчал. Регишка, хотя была и не родная отцу, но любила его. Все-таки пять лет вместе, с младенчества. «Может, еще раз думают?» «Нет уж», — Регишка помотала бантами. «Даня, а ты будешь приходить ко мне, когда папа уйдет?» Тут у него непрошенно щекотнуло в гортани. Он кашлянул, но сказал тихо, со всей твердостью. «Буду. Пусть разводятся, это их дело. А мы с тобой все равно. Не бойся». «Тогда хорошо», — она покрепче ухватила его ладонь. «Я хочу сказать, что тогда это не так страшно». Тетя Лиза крикнула из окна. «Появились? Наконец-то! Идите быстро, я вас покормлю!» «Нет, я не хочу!» — отозвался Кентель. На самом деле есть хотелось ужасно, хотя кроме мороженого они в парке еще сжевали по пирожку с повидлом. «Даня, зайди хоть на минуту, папа хочет с тобой поговорить!» «Ох!» — прошептала Регишка. «Я тебя, кажется, выдала». «Как?» Вчера папа в ящике какие-то облигации искал, а потом спрашивает, ты не знаешь, кто ко мне в ящик лазил? А я говорю, Даня фотокарточку взял. Не надо было, да? Ну, почему не надо? Все нормально. Даня, ну зайди. Это опять тетя Лиза. Папа просит. Мне домой пора, дедушка ждет. Ну, постой тогда, папа сам выйдет. Беги домой, сказал Кентель Регишке. Та ушла, и тут же появился отец. «Привет, наследник. Я тебя провожу, не возражаешь?» Кинтель не возражал. Но когда пошли, сказал сразу. «Уж не думаешь ли ты, что я твои облигации стащил?» «Не думаю. Я их в бумажнике обнаружил». «А тебе зачем?» «Предками интересуюсь. голос крови кровью проснулся». «Дед, небось, рассказами своими тебе мозги подрит», — хмыкнул Валерий Викторович. — Ну и... а тебе-то что? — Да ничего. А он как сейчас? В каком настроении? Побеседовать мне с ним надо. — О будущем, что ли? — напрямик спросил Кинтель. — В курсе уже. Кинтель заверил с тайной ноткой злорадства. — Дед не одобрит. — Ты, я смотрю, тоже не одобряешь. — Дело ваше. Только регишку жалко. Отец помолчал на ходу, потом бросил в сторону меня вот только никому не жалко сравнил сказал киниль подумал и добавил непонятно почему вы такие кто вы взрослые все время придаете детей ты это поконкретней ну например ты сперва меня сейчас регишку отец тяжело проговорил насчет себя ты материской же спасибо Легко теперь на мёртвых хвалить Она живая была, когда бросила. И тебя, и меня. Ты знаешь, как она пила? Вроде бы культурный человек, высшее образование, а... Ты деда спроси. Сама ушла, я не прогонял. Может, и лучше, что этот случай с Нахимовым. Для неё лучше. «Ещё что скажешь?» — тихо отозвался Кентель. «Ты ведь многого не знаешь, не помнишь». Такая приходила, что страшно было к тебе подпускать. И сама хотела, чтобы ты у деда с бабкой. Но и ты не возражал. Господи, а что тебе известно про мою тогдашнюю жизнь? а тебе про мою, — подумал Кентель, но промолчал. Тошно было от голода и печали. Подошли к остановке. — Вон тридцать пятый стоит. Я пойду. — Ну, топай не суди строго-то. — Да мне-то что? — сказал уже издалека Кентель. Стал вроде бы жаль отца, но что тут поделать, он не знал. Глядя, как внук уминает жареную картошку, дед сообщил. — Тут появлялся один мальчуган, тебя спрашивал. — Какой? — подскочил Кентель. — Судя по всему, твой новый приятель. Небольшой такой, в ковбойке, в коротких штанишках. Весьма вежливый. Его наш сосед вить Зырянов привел. Вот, — говорит, — кинтеля ищет. — Не побоялся. Сам сунулся к местным, чтоб показали. — Ну и что ты ему сказал? — Ну что, ушел, — говорю, — с сестренкой в парк. Придет, наверное, поздно. Он, судя по всему, опечалился. Только сейчас Кинтель полностью понял, что саласкину тоже не сладко. Скорее всего, тот догадался, что Кинтель услышал разговор и потому исчез. И теперь же Салазкин, конечно, мается. Тонкая ранимая душа. И Кинтель хмыкнул. Вдруг поднялась на саласкина такая досада. Кинтель постарался эту досаду подогреть и сказал себе, что Салазкин так храбро сунулся на улицу Достоевского, потому что не один, а с Ричардом. Он с собакой был? Нет, без всякого четвероногого, только с Витькой. Надо же. Впрочем, Кентель ведь обещал Саласкину, что никто его не тронет. Потом Кентель подумал. А завтра-то что? Наверняка Саласкин отыщет его в школе. И будет, небось, жалобно смотреть и натурально спрашивать, что случилось. А ничего не случилось. Просто незачем тебе, Саня Денисов, липнуть к Кентелю. Мама права. И годы у вас разные, и это... уровень культуры. И дружить без маминого позволения воспитанный мальчик ни с кем не должен. Еще курить научиться и слова говорить всякие. расстроив себя таким образом, Кинтель улегся на свой старенький диван и открыл наугад Гоголя. Но попался Тарас Бульба, то место, где он убивает Андрея. Кинтель плюнул, уронил книгу на пол и отвернулся к спинке. Утром, в сводке погоды, радио сообщило, что еще два дня будет сухо и тепло, а потом придет резкое похолодание с дождями. Скорей бы, потому что сырая унылость подходила состоянию души Кинтеля гораздо больше нынешних абсолютно летних дней. В школу Кинтель подгадал нарочно, к самому звонку, так, чтобы не столкнуться с Салазкиным, если тот ищет встречи. На переменах старался поменьше крутиться в коридоре. Раза два он замечал Салазкина в толпе, и однажды показалось даже, что саласкин поспешил навстречу. Кентель укрылся за дверью кабинета истории. Туда, к семиклассникам, Салазкин сунуться, видимо, не решился. На последней перемене они все-таки столкнулись у туалета. Кентель растерянно замигал, у Салазкина расширились зеленые глаза. В них и надежда, и вопрос, и виноватость. Но в этот миг загремел звонок, толпа ринулась из дверей, оттеснила Салазкина, и Кентель вбежал в кабинет русского языка, в Дианово царство. Весь день Кентель был в сумрачно рассеянном настроении, а сейчас появилась злость. Из-за того, что так по-дурацки растерялся, струсил даже, при встрече. И вообще это глупо, все равно ведь никуда не спрячешься, раз в одной школе. Не сегодня, так завтра Саласкин подойдет. И что тогда? Может, послать его подальше теми словами, которые в ходу на улице Достоевского и в школьном туалете, чтобы сразу все оборвать? Но Кинтель представил, как беззащитно замигает Саласкин, виновато затопчется на тонких ножках. А в чем он виноват-то? Мама виновата, оберегает сыночка. Точила еще и мысль, что виноват сам он, Кинтель, На кой чёрт надо было бы и зливо линять из Денисовской квартиры? Ну, покосилась бы Санина мать на подозрительного гостя, а потом, глядишь, и привыкла бы. Увидела бы, что ни юный ракетир, ни наркоманы ни шпана, и всё наладилось бы. И морской устав оказался бы под рукой. А теперь под откос. Дернуло нелёгкое чужой разговор подслушивать. Мало ли про что мать и сын говорят наедине. Самолюбие заело идиота. «Ну и заело!» — огрызнулся на себя Кентель. «Приятно, что ли, когда смотрят, как... как на вражеского агента? Ах, завербует милого мальчика в хулиганы!» «А жил бы ты сам с матерью, и было бы тебе не двенадцать, а десять лет, и привел бы ты в дом неизвестно кого, думаешь, она не затревожилась бы?» И тут Кентель наконец перестал скрывать от себя, что дело не только в самолюбии, в стыде за свою неотесанность. Дело все в той же давней зависти, в сладковато-ревнивом чувстве, с которым он смотрел на Саласкина и его мать еще на теплоходе. Как она поправляет ему воротник и прическу, как волнуется, когда он акробатничает на бревнах, и как другие матери тоже пасут своих пасанов. Это был счастливый, недоступный мир. И вчера этот мир, по закону своей природы, оттолкнул Кентеля. Угадал в нем чужака. Это понимание стало, наконец, таким ясным, что у Кентеля зачесалось в уголках глаз, где рождаются жидкие, соленые горошины. Кентель часто замигал, глядя за окно. Там солнце насквозь просвечивало желтые клёны. «Все смотрим на доску. Кто скажет, какой в этом слове суффикс? Не вижу рук». «Рафалов, ты смотришь на доску или витаешь в облаках?» «Витаю», — тихо сказал Кентель. «А если это обернется двойкой?» «Да дневник», — спросил Кентель. Все так же негромко, но уже напружинив нервы. Загоревшаяся искорка конфликта спасительно уводила мысли от горькой темы. ах хамели вы всем сообщила Диана Осиповна. «Что за время?» Когда я училась, невозможно было представить, что школьники могут так разговаривать с педагогами. «Это во времена Иосифа Виссарионовича», — осведомился Глеб Ярцев, интеллигент, язвы и любитель эпиграм. «Нет, Ярцев, я не столь древняя мумия и родилась уже после кончины отца народов. Но должна сказать, что мы напрасно отказались от всех безразбора завоеваний той эпохи». «Строгая дисциплина и порядок в делах, ох, как были бы полезны в наше время!» «Это точно», — подал голос Артем Решетило, сын директора местной телестудии. «Раньше в каждом бараке каждый знал свои нары. И опять кое-кому порядка захотелось в августе». «Ой, только не надо! Не надо о политике! Теперь каждый готов речи говорить, лишь бы делом не заниматься!» А, между прочим, старые методы кое-где возвращаются и приносят весьма ощутимые плоды, как, например, в Ставропольском крае. «А что в Ставропольском крае?» — слегка кокетливо спросила Алка Баранова и стрельнула в глазами. «Не читали в газетах. Жаль. Там казачий круг постановил воспитывать разболтанных подростков дедовским способом. Приводят в исполком, и в присутствии родителей и комиссии по делам несовершеннолетних велят снять штаны». И нагайкой. Говорят, в окрестных школах очень укрепилась дисциплина. «А тут ведь навык нужен», — заявил Артем. «У них, у казаков-то, традиции, а у нас в школе кто пороть будет? Лично вы?» «Тебя решетило с огромнейшим удовольствием». «Чтоб закрутить режимы гайки, лишат тебя штанов, Артем, и всыплю 22 нагайки демократическим путем». — стремительно сочинил Глеб Ярцев. Девчонки зааплодировали, а когда утихли, Кентель проговорил, ощущая нервный холодок. «Это полумеры. Лучше уж вывести полтыщи виноватых на Майдан и очередями из Максимов, как большевики пленных офицеров Врангеля в Крыму». «И Крым стал с той поры солнечным», — заметил Ярцев уже прозой. «Да», — сказал Кентель, — «и сейчас тоже сразу будет дисциплина, как на братском кладбище». Диана Осиповна скрестила руки на бюсте, покивала. «Да-да, вы готовы до бесконечности развивать любую тему, лишь бы не заниматься учебной программой». В это время затарахтел звонок. «Все, идите на перемену. Задание запишите на классном часе, в этом же кабинете». Негодование овладело демократически настроенным обществом. — Какой классный час! В расписании нету! — Сейчас последний урок. — А у меня дома пес целый день не гулял. Вы знаете, что он наделает? — Заранее надо предупреждать. — Чуть поспоришь на уроке, сразу классный час. — Тихо! Диана Осиповна тренированным голосом покрыла всплески неорганизованного протеста. Никто не собирается обсуждать ваши споры. Есть вопрос это распоряжение директора. А кто сбежит? Пусть без родителей не является. Или на гайке. Дети, без шума. Вы в школе или кто? Вы ученики или где? Госсары, молчать, поручик ржавский, как не стыдно при дамах тема данного классного часа будет, ребята, устройство фугаса. Рады теперь тишине педагоги. Всюду развешаны руки и ноги. Но это уже так, в пространство. И в дверь, которая закрылась за дианы Осиповной. Кентель не пошел с кабинета. Так за партой дождался звонка с перемены. Тема классного часа оказалась вовсе не фугасная. Просто идиотская. Судьба пионерской организации. Той, которой на самом деле уже не было. Даже вожатая уволилась. Но Диана сказала, что необходимо расставить все точки. Ученики сами. Понимаете, сами. Должны решить, нужна ли в школе общественная работа и в каких формах она будет развиваться. Директор Таисия Дмитриевна считает, например, что пионерскую дружину следует сохранить. Только я не понимаю, почему морщится Рафалов. Один из немногих, кто еще носит красный галстук и должен, казалось бы... Кентель морщился своим горьким мыслям о Саласкине и с облегчением отвлекся от них. Сказал, что галстук носит как память о светлом пионерском детстве. Неуместная ирония. Таисия Дмитриевна считает, что дружину надо сохранить, но прежние формы деятельности и, конечно, имя Павлика Морозова сейчас оставлять неуместно. А за что его так? Павлик-то вдруг спросил сосед Кинтеля, безобидный Борис Калевин. Неужели надо объяснять? Он стал символом доносительства, которое в прежние годы было государственной политикой. А теперь, когда восстанавливают извечные моральные принципы... «С нагайками», — сказал Кинтель, удивляясь тому, как тянет его на скандал. «Помолчи, Рафалов, при тут нагайки? Я говорю про общечеловеческие нормы». «Никогда нельзя предавать отцов!» «А детей? Их можно, да?» — взвинтился Кинтель. Словно сорвалась пружина. «Отцам детей предавать можно?» Теперь он помнил, как беспомощно и тоскливо смотрела вчера Регишка. «При тут это?» «А при том...» — Кинтель подался за партой вперед. «Только и делают, что предают!» Артем решетило. Он, видать, часто слышал отцовский разговор на такие темы. Сказал обстоятельно. Сперва задурили парнишки голову светлым будущим. Это я, о Морозы. А потом зарезали. Родственнички за папу заступились. Потом сделали героем. А теперь поливают дерьмом каждый день. Великая страна сводит счеты с одним своим пацаненком. Дед так же говорил, вспомнил Кентель. Все почему-то притихли. Диана Осиповна кашлянул «Никто не спорит, гибель мальчика и его братишки — это трагедия. Но нельзя же по-прежнему оправдывать неправое дело, за которое он погиб». «Он погиб, потому что его предали», — сказал Кентель. И тут подал свой негромкий голос Борис Калевин. «Афган — это тоже неправое. А солдаты, которых туда послали, разве виноваты?» «Может, их тоже, как Павлика Морозова?» — спросил кто-то с задней парты. «Всех подряд». «Ты не сравнивай!» — возмутилась Светка Левицкая, главная красавица класса. И пошло. «А почему не сравнивать? А в Южной Осетии по ребятишкам стреляют. они тут при чем?» А по указали, как в интернате, воспитатели. «А когда в дневник про всякое пишут, это доносительство или как?» «Нет, если взрослые про ребят, это педагогика!» «Тихо! Да тихо же я вам говорю!» — надрывалась Диана. И стало, наконец, тихо. Но в этой тишине Алка Баранова задумчиво вспомнила. А в прошлом году физрук Ленчику Петракову «Как даст спинка Тот заплакал и пошел к завочу а физрук вслед кричит «Иди, иди, доносчик! Павлик Морозов нашелся!» И она опять быстро глянула на Кинтеля. Тогда Кинтель сказал «Понятно, почему Тараса Бульбу изучает». «Почему же, Рафалов? Изложи». Диана Осиповна поджала губы и разомкнула опять. — Можешь не вставать. Но Кинтель поднялся. Зашевелилось в нем что-то похожее на песенку о трубаче. Плюс все горечи прошедших дней, плюс щекочущие глаза обида. И он выдал, спокойно так и убежденно. Потому что написано, как можно убивать сыновей, не моргнув глазом. — Я тебя породил, я тебя и убью. Шарах из берданки и никаких вопросов. — Ты что, оправдываешь преступление Андрея? — А убийство без суда — это тоже преступление, — сказал Бориска Левин. — Левин, я знаю, что твой папа адвокат, и ты подкован. Однако тогда были другие условия и права, другая эпоха. — Чего в ней другого-то? Сейчас тоже на нагайках тоскуем, — сказал Артем Решетило. Кинтель, глядя через стекло на листья клёна, выговорил раздельно. «Этот Бульба — просто трус». «Ты, Рафалов, соображаешь, что говоришь?» «Это оно даже не с возмущением, а с жалобным страхом». «Конечно, соображаю. Испугался, что казаки его к ответу потянут за сына. Как ты допустил, что он к полякам переметнулся?» Вот и решил, чтоб концы в воду. Я его своей рукой, видите, какой я сознательный. Ты? У меня даже слов нет. Красивое лицо Дианы заполыхало. Да такое ли уж оно красивое, если злое? Некрасивая красота, мелькнул Укинтеля, как у матери Саласкина. И он добавил с ощущением сладкой мести. А старшего сына он тоже предал. «Как предал? Он, рискуя жизнью, пробрался в Варшаву, чтобы поддержать его в последний миг!» Кинтель пренебрежительно шевельнул губой. «Ничего себе! Поддержал! Слышу тебя, сынку! И скорее ноги уносить! Уж выхватил бы тогда саблю да на выручку! Бесполезно, конечно, да все же легче, чем слышать, как сыну кости ломают!» Диана Осиповна потерла щеки. Вроде успокоилась. Ты легко рассуждаешь о вопросах жизни и смерти. В твоем возрасте это вроде игры. но если мы такие глупые, зачем это изучать в таком возрасте? Не мы, а ты. Я понимаю, каждый может иметь свою точку зрения на классиков, но должен же быть предел. Уважение какое-то. Да, дневник, — сказал Кинтель. — Нет, но я очень хотел бы встретиться в ближайшие дни с твоей матерью. Кинтель молчал, ощущая тишину. Потом посмотрел на листья. Потом объяснил. Миролюбиво так, даже устало. «Я думал, в учительской среде всем известно, что моя мама утонула на пароходе адмирал Нахимов. Помните, была такая катастрофа в восемьдесят шестом году?» «А теперь держись, чтобы ни один волосок не намок на ресницах». «Ну, Но... извини». — с придыханием попросила Диана. — Ты сам довел меня почти до стресса. Извини. Кинтель смотрел в окно. Красиво там было. Золотист. — Рафалов, ты вот что. Иди-ка домой. Это не в порядке возмездия, а просто так. Ты какой-то не такой сегодня. Тебе надо успокоиться. — Да, наверное и Кинтель потянул из парты портфель. Почему она его отпустила? Устыдилась нелепых своих слов о матери? Увидела, что Кинтель весь на нервах? Или испугалась дальнейшего спора о Гоголе? Ну и фиг с ней. Кинтелю не хотелось больше думать ни о чем. Пришло к нему ленивое успокоение. Потому что не может человек все время быть натянут, как тетива у лука. И в этом успокоении ни школьным делам, ни даже мыслям о Саласкине уже не было места. Зато, когда Кинтель побрел к дому, шевельнулась в нем и повела мелодию музыка. Тот самый скрипичный романс. И Кинтель понял, чтобы окончательно успокоить душу, надо поехать туда. Кинтель не стал сопротивляться этому зову свернул на Красноармейскую, к трамвайной линии, сел на четверку и через двадцать минут сошел на остановке детский парк. По правде, это был не парк, а сквер, где гуляли с внучатами бабушки, доустраивались да на скамейках дядьки с добытым в боевой очереди пивом. Но такое случалось днем, а теперь на главной аллее были тишина и пустота. Верхушки тополей были оранжевыми от уходящего солнца, Стало прохладно. Бронзовый Павлик Морозов, маленький, ростом с обыкновенного мальчишку, стоял на гранитном пьедестале. Прямой, тощенький, со сжатыми кулаками опущенных рук и вскинутой головой. Голова, плечи, распущенная рубашка были облиты грязно-серой краской. А на постаменте кто-то нарисовал суриком фашистский знак. В позе Павлика, в повороте его головы, Было отчаяние и упрямство. Кентель глянул на памятник и отвел глаза, словно в чем-то виноват. аллея что тянулось от главного входа, через сотню метров упиралась в забор из -за решетчатого бетона. В нем была калитка, она вела на улицу имени того, кому стоял в сквере памятник, П. Морозова. Но Кентель не пошел туда, метрах в десяти от выхода. У пыльных кустов желтой акации стояла скамейка. И Кентель привычно сел на нее. Над решетчатым бетоном и кустами виднелся верх пятиэтажной панельной хрущоба. Она стояла на другой стороне улицы П. Морозова. Солнце пряталось как раз за этим домом, и он казался на фоне светлого неба почти черным. Кентель отыскал глазами второе с краю окно на верхнем этаже. Окно было открыто. Значит, она там. Та-та-та, та-та-та, прошелся по невидимым струнам ласковый смычок. Повел мелодию плавно, с хорошей такой грустью. Кентель отдался этой грусти без сопротивления, поплыл, как в прогретой летнем солнцем воде. Вот шевельнулась штор, зажегся за окном неяркий свет. А может быть, она сама покажется в окне. Пускай темным, плохо различимым силуэтом, все равно... Эх, нет, вечером ей не до того, чтобы стоять у окна. Небось, дел по хозяйству выше головы. Ну ладно, все равно она там, в этой комнате с желтым светом. И ниточка от кентеля тянется туда. Вернее, такой тонкий, невидимый луч. И может, однажды она ощутит этот луч, почует что-то. Зашуршал под осторожными шагами сухой лист. Не шевельнувшись, Кинтель досадливо скосил в сторону глаза. У края скамьи стоял виноватый, с опущенной головой, Салазкин. Трудно сказать, чего больше испытал Кинтель. Досады или радости. Только одного не было совсем. Удивление. «Следил, что ли?» — спросил Кинтель устало. Салазкин переступил на шелестящих листьях. Головы не поднял, объяснил шепотом. «Да, я шел следом и ехал. Извини». «Ладно, извиняю», — хмыкнул кинтель, хотя насмешничать не хотелось. «Садись, раз... догнал». Салазкин быстро глянул из-под волос, присел на край скамейки, бросил к ногам сумку, потрогал на коленке, похожую на горошину бородавку. Понимаешь, я был там у школы за деревьями. А ты вышел такой, ну, будто у тебя что-то случилось. И пошёл не домой, а к трамваю. Я и подумал, когда человек в таком состоянии, он мало ли что. Решил, что я голову положу под колёса. Кинтель не сдержал язвительной нотки. Но я понимаю, что это глупо. Только я Ужасно мнительный. Это все говорят. саласкин не валяй дурака», — прямо сказал Кентель. «Тебе просто надо выяснить со мной отношения». «Ну, и это тоже». Кентель покорно вздохнул. «Ну, давай». «Что?» «Спрашивай, почему ты ушел ни с того ни с сего?» Салазкин понажимал бородавку, словно кнопку. «Я знаю». Ты слышал наш с мамой разговор и обиделся. Да не обиделся я. Не в этом дело. Нет, ты обиделся. И совершенно справедливо. Дань, ну что я могу сделать, если она такая? Ты на мать бочку не кати, сурово сказал Кинтель. Она хорошая. Да, я знаю, конечно. Только у нее ряд предрассудков. Вот ты и ушел из-за этого. А ты представь себя на моем месте. Я представил. Салазкин опять поник головой. «Я понимаю. Но мне-то что делать теперь? На моем месте?» Это он совсем тихонько сказал. И Кентель опять ощутил притяжение к доверчивому и отважно беззащитному саласкину То самое, которое испытал впервые, услышав песню о трубаче. Тут была и готовность защитить его от врагов, и желание узнать у него какую-то тайну. «Ничего не надо делать», — буркнул он, — «обойдется». «Я уверен, что мама все поймет». «Вот и хорошо». Это получилось у Кинтеля совсем неласково, с недоверием, но Саласкину оказалось достаточным и того. Он засмеялся, потом нервно подышал на ладони, потер ноги и локти. Вместе с сумерками подкрался неуютная зябкость. «Продрог, небось», — ворчливо заметил Кинтель, — «не лето уже». — Чепуха. У тебя руки тоже голые. — Я привычный. — А я, думаешь, нет? Приходится закаляться с весны. Кинтель хотел спросить, почему это такой домашний Саласкин должен закаляться? Неужели мама велит? Но не решился, сказал о другом. — Тебя, небось, уже ищут. С фонарями по всем улицам. — Я позвонил маме на работу, что задержусь с одним товарищем, и что он меня проводит нехорошо обманывать маму не удержавшись под дел кентиль я собственно говоря не обманывал просто не уточнил я ведь не сказал с лучшим другом а товарищем назвать можно и того с кем плавал однажды на теплоходе в этом было что то вроде жалобного неумелого отпора и кентиль слегка устыдился встал пойдем куда почему ты испугался саласкин домой Ты же обещал, что товарищ проводит. Надо выполнять. — Ну, ты, наверное, здесь чем-то занят? Мне показалось, чем занят, то уже все. Кинтель попрощался с окном глазами. — Пошли. Они двинулись по аллее. Неторопливо. Салазкин слегка отставал. И вдруг сокрушенно проговорила из-за плеча Кинтеля. — Я ужасно навязчивый, да? — Нет. Кентель ощутил нарастающую бодрость. «Не ужасно. В самый раз». Это он выдал уже с дурашливо радостным оттенком. И Салазкин догнал. Пошел рядом. «Только смотри, чтоб дом не узнали, с каким товарищем ты болтался», — весело предупредил Кентель. Салазкин сердито прыснул. «Я не собираюсь скрывать, если мама спросит. Я имею право выбирать друзей». Она решит, что я водил тебя в дурную компанию и приучал к выпивке и сигаретам. Саласкин с готовностью посмеялся и вдруг спросил. — Даня, а ты уже пробовал курить? — Естественно. У нас в округе все пацаны смолят. Только сейчас трудно с сигаретами, они же в сто раз подорожали. обычки сшибать противно. Да, для меня это уже пройденный этап. Мы с дедом завязали в один день. Залазкин вопросительно молчал. «Это весной было. Дед унюхал и говорит, выдеру по всем правилам. А я говорю, это не выход. Давай лучше вместе бросим, ты и я. Ты давно собирался». Он подумал и говорит, видать судьба, давай, все равно когда-то надо. «А я тоже один раз пробовал. Тоже прошлой весной с ребятами за гаражом. Конечно, про это узнали, и папа не только пообещал, а по правде взялся за ремень». Единственный раз в жизни. Было совсем не больно, но ужасно в моральном отношении. Кинтель вспомнил Диану с ее рассказами о казачьих обычаях и сказала искренне. «Свинство такое. У нас готовы лупить все, кому не лень. И вообще изводить всячески. Даже мертвых в покое не оставляют». Он кивнул на бронзового Павлика, они как раз проходили мимо. «По-моему, это чудовищная непорядочность», — согласился Саласкин и спросил. «А твой дедушка потом ни разу слова не нарушил насчет Курева?» «И ты?» — прозвучал в его вопросе. «Не я, не он. Дед у меня насчет обещаний твердый. Он у вас, наверное, главный в доме, да? Ты часто о нем говоришь?» «Он просто единственный». И, понимая осторожное любопытство Саласкина, Кинтель объяснил, чтобы уж сразу обо всем. «Мы с ним вдвоем живем, потому что мать погибла в катастрофе. Давно еще. А отца — другая семья. Ну, живем, ничего». Салазкин дышал виновато ну и благодарна. За откровенность. На остановке они долго ждали трамвая. Кроме Кинтеля и саласкина под навесом сидела парочка. Длинноволосый парень и тощая девица в мини поглядели на мальчишек будто на пустое место и начали целоваться. «Идиоты», — шепотом сказал Кинтель, — «обязательно надо свою любовь напоказ выставлять». Скамейка была высокая, Салазкин качал ногами, покачал и признался. «А я уже влюблялся. Один раз. Только это была безнадежная любовь». Кинтель кивнул, понимая, мол, Салазкин шептал. «Потому что она была взрослая». Мамина знакомая, изумительно красивая, но я-то ей был ни зачем не нужен, даже не смотрела. Я был счастлив, когда она перестала к нам ходить. Кентель сказал неожиданно для себя, мама у тебя тоже красивая. Саласкин не удивился. Да, это многие говорят. Даня, а ты влюблялся когда-нибудь? Был теперь тот настрой доверия, когда два человека будто на одной радиоволне. И Кентель сказал Саласкину то, в чем не сознался бы ни Достоевским пацанам, ни Алке Барановой, ни деду и никому на свете. Как-то раз, когда я такой был, как ты, по возрасту, я увидел девчонку, девочку. Она играла на скрипке на улице. Ей деньги были на новую скрипку нужны. И вот с той поры, только я больше никогда ее не встречал, «Я понимаю. Она в том доме живет, на который ты смотрел там, в саду, да?» «Что?» — изумился Кентель, помигал, соображая, потом грустно посмеялся. «Нет, Сань, тут совсем другое дело. Когда-нибудь расскажу. Может быть». Салатским сказал покладисто. «Хорошо, конечно. Про ту тайну с морским уставом ты тоже обещал рассказать, и в самом деле скоро все объяснил». «Ну, а когда ты ко мне придешь?» «Я? Зачем?» «А как же? Разве тебе не нужен ключ к шифру?» Кентель только сейчас вернулся мыслями к цифере До этой минуты и не вспоминал. «Да, разгадать хорошо бы, но...», но «Ты сам-то подумай, как я к вам теперь?» «Ну, можно, когда мам на работе, раз уж ты не хочешь ее видеть». «Тайком, что ли?» «Сидеть и на дверь оглядываться?» «Ну ладно», — Салазкин встал с неожиданной решительностью. «А может, просто услыхал дребезжащий вдали трамвай?» «Нет», — сказал твердо. «Что-нибудь придумаем».